Глава двадцать шестая «Всю ночь я не спала, раздумывая над новой проблемой — лекарство для Реллингтона. Первым делом снова хотела отправить говорильник к мастеру за советом, но потом вспомнила, что тогда придется признаваться, что вода в его доме вобрала частицы света, как и я сама, и решила с этим повременить и попробовать разобраться самой». Для начала нужно было установить хронологию событий. Итак, если я правильно все понимала, головные боли Реллингтона начались после того, как от него отвернулась тьма. Почему? Очевидно, потому что он поступил все ее принципами и сделал доброе дело, а именно не тронул светлого Рея. Без поддержки тьмы Реллингтону становилось все хуже. Ему на помощь пришёл мастер с своим лекарством. Судя по ингредиентам, оно помогло только купировать боль на несколько дней, но не вернуть расположение тьмы. То есть это своего рода наркотик, типа опиума. Дальше. В доме Коуна пробудился источник молодости, а за ним в воде из водопровода стали появляться светлые частицы. И с того времени все зелья я делала именно на ней. Любовное в том числе. Таким образом, оно стало первой порцией светлой воды, что попало в Реллингтона. Однако на Реллингтоне это пока никак не сказывалось. В следующие две недели он пил лекарства уже моего приготовления. Я не виделась с ним это время, поэтому точно не знаю, реагировал ли как-то организм Реллингтона на обновленное лекарство или нет. Но судя по тому, что мне претензии предъявлены не были, ничего особенного не происходило. Либо Рирингтон так был занят ожиданием свадьбы и слежкой за мной, что пропустил первые звоночки, а затем, затем он внезапно смог переступить порог дома мастера. Кажется, теперь мне понятно, почему. Свет уже успел накопиться в Рилингтона настолько, что дом, хоть и с препятствием, пропустил его. А в день нашей свадьбы, вернее, ночь, когда он выпил очередную порцию лекарства, свет в нём достиг некоторого критического количества, после которого организм Рилингтона начал реагировать на него столь бурно. Логично? Вполне. Теперь я осталась разобраться, от чего в моём присутствии Лорду становится легче. Если дело в моей светлости, то нет, что-то не сходится. У него в этом случае должно идти отторжение меня, как и частиц самого света, но этого не происходит. Наоборот, это я стреляю в него молниями, а Риллингтон только и ждёт моего расположения. Тогда в чём может быть дело? Мне очень нужен был совет кого-то из светлых, поэтому с первыми лучами солнца я была уже на ногах. Разбудила Джоя и попросила отвезти меня к Генриетте. Он, конечно, поворчал немного насчёт того, что не мешало бы предупредить ми lordа, но я пообещала взять удар на себя и вообще обернуться быстро и наверняка успеть к завтраку. Генриетта, увидев меня на пороге в такую рань, как всегда не задавая одного вопроса. Пропустило молча в дом и приготовилась слушать. "Похоже, это не только организм Релинтона отторгает свет", сказала она после того, как я выговорилась. "Но и сами частицы света противится нахождению внутри тёмного. Когда же появляешься ты, светлая, они успокаиваются". "А что будет дальше?" спросила я. "Если он продолжит пить лекарство с моей водой?" Ему будет становиться хуже? Генриэтта ненадолго задумалась. Как я понимаю, тьма уже давно не подпитывает Релингтона, сказала она потом. Удивительно, как он ещё свой сферум сохранил. Теперь в его сосуде пусто. Его может заполнить свет, но только когда он, свет и сам Релингтон, когда они оба захотят принять друг друга. Но первый шаг должен сделать именно Релингтон окончательно отказаться от тьмы и захотеть впустить в себя свет. И до этого момента он будет страдать. А если я переделаю лекарство, буду использовать обычную воду, это что-то изменит? Ему станет легче? Теоретически да, но не сразу. А если ты ему расскажешь обо всём, он при желании может изгнать эти частицы света из себя, особенно если раскается и попросит помощи у тьмы, и та простит его. Тьма может ещё и простить его? переспросила я. Шанс есть. И он куда вероятнее, чем тот, при котором Релингтон согласится стать светлым, Генриетта насмешливо качнула головой. Что-то я не знавала ни одного тёмного, захотевшего перейти на другую сторону. Разговор с Ведуний помог мне много расставить по местам и решить, что делать дальше. Как сказала Генриета, можно попробовать поить Релингтона светом и дальше и посмотреть, что из этого выйдет. Вдруг это изменит его сознание настолько, что он безоговорочно примет свет, если только раньше не сойдёт с ума. Но по мне это слишком жестокий эксперимент, и вообще было странно слушать такой совет, пусть и в шутку, от Светлой. Поэтому я решила, что приготовлю Релиндтону другое лекарство, а когда ему станет легче, нет, когда мы будем расходиться, всё же надеюсь, это произойдёт в ближайшее время. И главное, после того, как я приму зелье забвения, Расскажу ему обо всем, как есть. Пусть сам тогда принимает решение. «Куда вы уезжали?» Встретил меня в столовой грозный Реллингтон. «Генриэйти, утаивать этот факт было бессмысленно. Джо все равно в курсе. Поскольку мастера Коуна нет, я подумала, что могу поинтересоваться ее мнением по поводу проблемы с вашим лекарством. И что же она сказала? Будем менять состав». ответила я, не распространяясь. «А как вы чувствовали себя в мое отсутствие, милорд? Были ухудшения?» «Немного. И именно это и дало мне понять, что вы куда-то пропали». «Нехотя признался он. Но вы быстро вернулись». «И что же нам делать дальше, милорд?» «Я не могу проводить дни напролет в вашем доме. У меня работа, лавка. Значит, я буду везде следовать за вами». Но это же даст повод для новых сплетен. Я была обескуражена таким решением. Их всё равно уже не остановить. Арелиндтан положил передо мной несколько газет с моими фото и кричащими заголовками. Более того, эта информация дошла и до императорского дворца. Мне прислали новое приглашение на бал Чёрной розы, и на этот раз вместе с моим именем туда вписано ваш. Бал Чёрной розы во дворце императора самый гущий тёмных? Нет, я не пойду туда, заявила решительно. Пойдёте. Релингтон был как всегда резок. Такие приглашения не игнорируются. А если наш брак закончится раньше? Вдруг у нас всё э получится в ближайшие дни? Значит, отложим это до бала. Достойте. Значит, поход туда для вас важнее избавления от приворота? Не додумывала я. В какой-то степени, да, ответил он неохотя, а его взгляд, ставший внезапно каким-то затравленным, только подтвердил это. Похоже, Релингтон надеется, что посещение этого бала поможет вернуть расположение тёмных, а заодно и самой тьмы. Всё понятно и разумно. Только от чего-то мне неприятно это осознавать. Вот та ждала чего-то иного. Почему бы вам не пойти одному? Что я там буду делать? Предприняла я ещё одну вялую попытку воспротивиться, потому что меня там хотят видеть с супругой, и вы должны сопровождать меня. А если я прикинусь больной? Ответом мне был тяжёлый взгляд. Что ж, вижу, выхода у меня нет. Устала я. В какой именно день будет бал? В первый праздничный. Значит, в пятницу. Форма одежды соответствующая случаю. Я приглашу к вам своего мастера. Благодарю, но я бы хотела сшить наряд у своей подруги. Она прекрасная швея. Ещё чуть не добавила, что у неё ж шьёт одежду семья Патиссона, но вовремя прикусила язык. Хорошо. Рейлингтон не стал спорить. Счёт пусть пришлёт у меня. На этом наш разговор за завтраком был закончен. Пришло время отправляться в лавку. Нам обоим. Пока ехали в Зелье, я думал о том, что будет весь мой рабочий день делать Рейлингтон, как бы он своим присутствием не распугал у меня клиентов. Простите, ми лорд, но вам лучше посидеть в подсобке. сказала я ему, когда были уже на месте. Думаю, во мне стоит лишний раз показываться на глаза покупателям. Было видно, это предложение не пришлось Релингтону по вкусу. Но он на удивление смолчал и остался там, где я выделила ему место. Тише, я приложила палец к губам, когда в лавку влетела торопящийся о чём-то подруга и показала взглядом на дверь подсобки. Я сегодня не одна. С ним Почти беззвучно переспросила Паула и сделала большие глаза. "А в чём дело? Опять контролирует?" Я неопределённо пожала плечами, а после всё же кивнула. "Пусть Пауло лучше думает, что это очередная прихоть Релингтона", и произнесла уже громче. "Мне надо платия для праздника Чёрной розы. Найдёшь для меня местечко в своём графике?" "И куда это ты в нём пойдёшь?" полюбопытствовала Паула. И тут же догадалась сама: "Нет, не ужили к самому императору?" "Да, я даже не улыбнулась. Зато подруга восхищённо охнула и стала обмахиваться платочком. Вот это повезло мне бы хоть глазочком, хоть на минутку там оказаться. И ведь лорд Паттисон тоже будет там. Ах, моё сердечко разбито ещё больше!" Ты хоть смотри там на все внимательно, потом расскажешь. И за лордом Паттисоном пригляди. Расскажу, — пообещала я. И пригляжу, лишь бы все прошло нормально. А я сошью тебе самое потрясающее платье, — тоже с жаром заверила Паула. В нем тебя трудно будет не заметить. — Может, наоборот, а? — взмолилась я. — Не хочу вообще привлекать к себе внимания. Нет, потому что ты там будешь не только за себя, но и за меня, и за всех тех несчастных девушек, мечтающих попасть на этот праздник. Ладно, но всё же выбери не самый экстравагантный фасон, иначе уйду к мастеру Жаку, намекнула я. Изначально меня хотели направить туда, но я сказала, что ты лучше. Клянусь, Павлова приложила руку к сердцу. Платье будет достойно королевы. Привет. В лавку влетел Рэй, а у меня в голове взвыла сирена. Нет, Рэ тут точно не должно быть. Милый, выйди на минутку. Я сама развернула его к входной двери и почти вытолкнула наружу. Прости, но до праздника Чёрной розы не приходи сюда. Хорошо. И я в двух словах рассказала ему про Рейлингтона. Рэй сразу всё понял, и уже сам не стремился заходить в лавку. Я позову тебя, когда всё наладится, ладно? Пообещала ему на прощание. Заглянул к вовге в гости. Мальчик улыбнулся, ответил, что будет ждать и убежал. Фух, одной проблемой меньше. На крыльце меня ждала Паула. У тебя там новый продавец, сообщила она мне со смесью страха и веселья. А я лучше пойду. Я едва не застонала, увидев у прилавка Арелингтона. "Ещё что-нибудь хотите?" угрожающе вопрошал он у умирающей от страха госпожи Фирс. "Берите ещё что-нибудь". "Д-да, «Да, ми лорд. Т-тогда да возьму ещё вот это". Таня, глядя, схватила с полки зелье для мужской силы. "И вот это". К ее покупкам прибавился настой от сглаза. «Еще?» — продолжал давить Реллингтон. «П-пожалуй, и это...» Рука госпожи Фирс потянулась за мазью от чесотки. «Милорд...» — я натянула улыбку. «Благодарю за помощь, но позвольте я теперь сама. Госпожа Фирс, вам точно нужны все эти препараты?» Та часто-часто закивала и начала отсчитывать деньги. Уверенны? Она снова кивнула и положила на прилавок 10 кристаллей. Сдачи не надо. И я едва успела запаковать все зелья, как Фирс Опромитьё выскочили из лавки. Милорд, я повернулась к Грелинктону. Зачем вы вышли? Мне не нужна помощь. Я просто хотел побыстрее от неё избавиться. Он выбил пальцами дробь по столешнице прилавка. Возможно, тогда и вы освободитесь скорее. Я уже не могу сидеть в той каморке. До закрытия лавки ещё 3 часа, поэтому придётся подождать. А потом поедем к мастеру Коону. У меня там тоже есть кое-какие дела. Это ненадолго. Заметив, как он сразу занервничал, добавила я: Подождёте меня в машине? Арелинднгтон с недовольным видом вернулся в каморку, а меня ждало ещё одно важное дело. Утром я сделала заказ на недостающие ингредиенты, и вот-вот должен был прийти посыльный. Однако его появление принесло мне лишь расстройство и очередные проблемы. И именно тех ингредиентов, что нужны были для приготовления лекарства Лордо, не оказалось. А их следующая поставка ожидалась только к середине следующей недели. В запасе, конечно, было ещё 3 пузырька старого лекарства, но я надеялась уже после выходных заменить их на новые. Теперь же это откладывалось. Что ж, значит, Релингтону судьба ещё полторы недели попринимать Светлые водички, а мне побыть при нём нянькой, чтобы не возвращались боли.